Орфограмма. Звуковой состав слова на письме передается с помощью букв. В письменном слове различаю два вида написаний. По произношению пишу то, что слышу. Дом, пар, стол, туман. И не по произношению. Пишу не то, что слышу. Например, слышу вода, а пишу вода. Эти написания пишутся по особым орфографическим правилам. Написания в словах по орфографическим правилам или по традиции называются орфограммами. Так, буква «Е» в слове «стена» пишется не по произношению. Это орфограмма от греческого «орфос» – правильный, и грамма – письмо. Орфограммы в словах являются точками применения правил. Орфограммы в словах можно найти по особым приметам или опознавательным признакам. Для орфограмм гласных букв это гласные без ударения, гора, село. Для орфограмм согласных букв это сочетание согласных, загадка, здравствуй и ице шелк циркуль конец слова пирог лед опознавательные признаки орфограмм помогают найти точки применения орфографических правил и решать орфографические задачи орфограммы буквы или буквенные орфограммы находятся в той или иной морфеме в приставке Пуцунуть, в корне вода, в суффиксе беленький, в окончании на стуле, в красном платье.